Глава 29. Таисия. Свекровь мне досталась мировая. Хоть какой-то плюс от этого сумбурного брака. Чуть полноватая, среднего роста и копной черных волос, собранных на макушке в замысловатый небрежный узел, Данелла Калеева излучала добродушие и заботу истинной итальянской женщины и матери семейства. Несколько лет работы с людьми, курсы психологии, я осмелюсь считать, что... всё же чуточку разбираясь в том, дружелюбен ли человек или стоит держаться от него подальше. Сеньора Данелла внушала доверие. Она излучала уютное тепло и располагала к общению. За те несколько минут, что мы, оставив мужчин на парковке, шли по выложенной мозаичной брусчаткой дорожке, красивой вилле из светлого кирпича с большими панорамными окнами, я поняла одно — она рада. Вот прямо по-настоящему рада моему появлению в жизни своего сына. Она так искренне удивлялась этому событию и так активно возмущалась на отпрыска за сокрытие такой замечательной новости, что невольная улыбка засияла на моем лице. Я выдохнула напряжение колючим комком к пошившейся где-то в районе солнечного сплетения, вдохнула полной грудью теплый воздух Греции и расслабилась, позволив себе окунуться в ту заботу, которой намеревалась окружить меня эта женщина. «О!» А ещё я обязательно разузнаю у нее кучу разных интересных и пикантных историй из детства и юности моего мужа, ведь наверняка она хранит их все в специально отведенном уголке своей материнской памяти. «Зови меня просто Данелла», — оборвала она мою попытку обратиться к ней, соблюдая все правила приличия. «Зачем эти формальности? Мы же семья». Мы остановились в холле, пол которого был выложен плиткой, а мозаичный рисунок посередине изображал большое солнце, в центре которого были фрагменты различных сцен из древнегреческих мифов. Справа от нас широкая лестница с массивными перилами вальяжно поднималась на второй этаж. Слева распашные двери вели, приветливо приглашая заглянуть в столовую. А прямо огромное панорамное окно с видом на задний двор, где вольготно разместились огромный бассейн овальной формы, раскидистые пальмы с натянутым между ними гамаком. Пара шезлонгов и плетеных кресел, так и манивших опуститься в них и расслабленно принимать солнечные ванны. И все это великолепие в буйстве зелени омывалось лучами после полуденного солнца. «Ой!» — сплеснула руками Данела. «Что это я тебя заболтала совсем?» — посетовала она. «Ты, небось, устала или кушать хочешь?» Ее карие глаза смотрели на меня с такой нежной опекой, что на меня накатило чувство стыда за наш с Амиром спектакль. Сглотнув ком растерянности, я попросила чашку чая. Пойдем, пойдем. Женщина приобняла меня и повела в столовую. «Давай на кухне, по-домашнему накроем стол и посплетничаем». «А давайте», — улыбнулась я, махнув рукой. Самой не хотелось пафосно рассиживаться за большим мраморным обеденным столом и смущаться от того, что вокруг тебя суетится прислуга. Не привыкла я к такому. Да и все это нисколечко не располагает к душевной беседе. Мы прошли через столовую в большую кухню, оформленную в стиле французского Прованса. «Ну, рассказывай». Усадив меня за стол, Данелла отошла к кухонному островку, находившемуся в центре помещения, и поставила пузатый чайник, блестящий нержавеющими боками, на комфорку встроенной варочной панели, стилизованной под старину. «Что?» — уточнила я, разглядывая интерьер с мебелью из натурального дерева, темных тонов, со стенами, отделанным светлым кирпичом, с мелочами, делающим его живым, а не эскизом на странице модного глянца. «Откуда ты так хорошо знаешь итальянский?» «Мама-лингвисты с детства уроки иностранного языка для меня были обязательной программой. Но в отличие от мамы, я с языками дружу плохо, так что...» Вздохнула. «Что умею, то умею». «Отлично умеешь. Мне хоть будет с кем поговорить на родном языке. Что муж, что дети его, хоть и знают, но особо не стремятся на нем разговаривать. Все больше на русском. «Мы же только пять лет как переехали в Грецию. До этого жили в России», — рассказывала Данела и суетилась с чайником. «Ну, а как вы с Амирчиком познакомились?» Она так ласково произнесла его имя, что меня опять кольнуло позорное чувство несправедливого обмана. Врать этой милой женщине не хотелось от слова совсем, но и правду рассказывать не стоило. Поэтому я, вдохнув поглубже воздуха, пропитанного ароматами домашней выпечки, схватила с тарелки румяную булочку, только чтобы чем-то занять свои руки. Они слегка подрагивали из-за неловкости. Подняла взгляд на ожидавшую моего совета женщину и приукрасила нашу первую встречу с ее любимым сыном. Он просто попутал адреса и завалился ко мне в квартиру, требуя немедленно рассказать, где я прячу какого-то поганца, нахально влезшего в его дела. Хлопая ресницами, сочиняла я. Мысленно поставила галочку «припомнить этому поганцу свое состояние нервного врунишки». Он там, понимаешь ли, с отцом обсуждал рабочие вопросы, а я тут отдувалась за нас двоих. Еще бы не забыть, что рассказала, чтобы дословно передать балладу мужу». «Да ты что!» — наливая чай в толстую керамическую чашку, восхищенно прочитала Данелла. «А дальше что?» Когда догадался о моей оплошности, извинился и ушел. пожала плечами, поднося чашку ко рту и делая робкий глоток душистого настоя. «Да?» — разочарованно выдохнула она и села напротив. но на следующее утро вернулся с цветами и... Опять заняла свой рот, но на этот раз булкой, чтобы сообразить, что дальше приплести. «Вот», — кивнула на живот, и это все, что пришло в мою голову. «Вы лучше расскажите мне что-нибудь из детства Амира», перевела я разговор, не желая больше лукавить. «Это так интересно». И это была сущая правда. «Ой, сейчас», — воодушевилась она, а я приготовилась слушать и, как говорится, мотать на ус. Она засуетилась, Видно было, как данная тема ее зацепила, и ей просто не терпелось рассказать. Глаза блестели. «Сейчас, моя дорогая», — опираясь на стул, она поднялась и отошла к двери, ведущей, видимо, в подсобные помещения. «Алексия!» — крикнула она, приоткрыв створку. «Принеси, пожалуйста, нам альбом из комода в гостиной». Женщина средних лет, одетая в форменное платье серого цвета, длиной чуть ниже колен, чуть недовольно глянула на меня. «Да, сеньора Данела! ответила как-то нехотя и, пройдя через кухню, удалилась выполнять просьбу хозяйки. «Сейчас посмотришь, каким милым малышом он был», умилялась Данела, возвращаясь к столу. «А на Алексию не обращай внимания», — махнула она рукой. «Она Амирчика с пелёнок знает и всегда с пристрастием относилась ко всем его девушкам». Я пожала плечами и поднесла чашку к губам. «Мне-то какая разница, какое впечатление я произвела на постороннего человека? Я здесь на пару дней, если Амир не соврал». Да и в его жизни ненадолго. Горло опять подкатил комок неприятной горечи, заставив меня поперхнуться глотком чая. Отставила в сторону тонкий фарфор. «Да все нормально», — безразлично махнул рукой. «Я в чем то её понимаю». Женщина удивленно прищурилась, безмолвно требуя пояснений. «У меня есть старший брат. Так вот я в свое время знатно откалибровывала его девушек по четко отработанным проверочным критериям. У меня ни одна не проходила проверку на пригодность». «Ох, и доставалось тебе, наверное», — усмехнулась свекровь. «От брата», — кивнула я, — «когда пришла моя очередь ходить на свидание». Вот тут он оторвался за все мои каверзы и подставы. В общем, на первое свидание без его надзора и придирок я смогла сходить, только когда он, окончив университет, укатил в другой город по приглашению на работу. «А как у них с Амиром отношения?» «Нейтралитет». «Ну, а что мне еще ответить? если эти двое даже не знают о существовании друг друга. Алексия появилась на кухне как нельзя кстати. Она несла пухлый альбом в старой, изрядно потертой кожаной обложке коричневого цвета. Показательно громко приземлив его на стол, между мной и Данелой, она развернулась и, вздернув подбородок, направилась к двери в подсобное помещение. Через три часа ужин, уже держась за ручку и не оборачиваясь, будто, между прочим, напомнила и, не дожидаясь ответа, скрылась за дверью. Я с детства любила смотреть старые фотографии. Не те, что сделаны год или два назад, а именно архаичные, хранящие в себе историю прожитых лет. От них пахло как-то по-особенному сентиментально. Они затрагивали незримые струны души, заставляя грустить, смеяться, умиляться. Рисовали сюжеты прошлых лет, каждый раз словно заново погружая тебя в атмосферу тех далеких дней. И не что на фотокарточке была не ты. Важно то, что она хранила в себе. и передавала тебе». Чуть подрагивающими от волнения пальцами я потянулась к фолианту и замерла в нерешительности. «Можно?» — спросила я, подняв глаза на Данелу. «Конечно». Она подвинула альбом в мою сторону, встала со стула и пересела на другой, тот, что стоял ближе ко мне. Я бережно перевернула первую страницу и улыбнулась упитанному ангелочку, смотревшему на меня большими темными глазами с черно-белой фотографией. «Ой!» Заметив, на какую из фотографий упал мой взгляд, аккуратно вынула ее из уголков. «Здесь ему полгода», — нежно провела пальцем по картинке. Только-только научился вставать в кроватке и вылез первый зубик. Как же это сентиментально, аж до слёз умиления. Он и правда безумно мил в своей беззубо-младенческой улыбке, хорош и чертовски привлекателен. Разглядывая его детские фотографии и слушая забавные истории, я с трудом сопоставляла двух этих людей. Того, что так нахально ворвался в мою тихую и безмятежную жизнь, с порога предъявив права, безапелляционно установив свои правила, знавшего, чего он хочет от жизни, и получавшего это, не откладывая в долгий ящик. И этого, что смотрел на меня с местами повыцветших фотоснимков, с глазами полными восторга, любопытства и жажды новых приключений, с копной чуть вьющихся непослушных волос, худосочной, похожей на кузнечика, с острыми... разбитыми коленками в свои 12 лет. А вот здесь Данала передала мне очередную фотографию с изображением новогодних декораций, собакой, выкрашенной в зеленый цвет, и довольными детьми. Я с немым удивлением взглянула на женщину, потом опять на картинку. «За что собаку-то так?» «Да-да, это они с сестрой выпросили у отца под шумок, подловив момент, когда тот, погруженный в работу, не особо вникал в их, на первый взгляд, безобидной просьбы. Пару пачек басмы. Он купил. а они выкрасили собаку. Только вот что-то пошло не так, и вместо черного лабрадора они получили зеленого. «Бедный пёс!» — пожалела я животное. «Как он это пережил?» «Стойко!» — усмехнулась женщина. Краска, как назло, попалась ядрёной, и не смывалась, и даже цвет не выгорал. В общем, проходил он у нас вот таким болотным, пока не полинял полностью. За разговором и воспоминаниями мы не заметили, как время утекало безвозвратно, словно песок сквозь пальцы, оставляя после себя теплые ощущения внутреннего успокоения. И пусть мне еще предстояло многое узнать об Амире, то, что он должен рассказать мне сам. легкая прогулка в его прошлое, радужными искорками, пробралась в мою душу. Устроила там красочный фейерверк и запомнилась приятным послевкусием. Мы заболтались настолько, что не заметили, как в кухню вернулась Алексия. Я негромкое покашливание и назидательное напоминание о скором ужине Которую еще предстояло приготовить, вырвлена с из затягивающего омута прошлого. Да, да! спохватилась Данела. Давай я провожу тебя в вашу комнату, обратилась она ко мне, складывая фотографии в альбом. Ты отдохнешь, заботливо коснулась она моей руки. Вон что-то бледненькое. А я думала помочь вам с готовкой, вежливо предложила я свои слуги краем глаза поглядывая на недовольную помощницу. Ее передернуло от негодования, а кастрюля в ее руках. с грохотом опустилась в раковину, и вода из крана полилась резким напором. «Вот все же, не стоит мне здесь отсвечивать, а то, чувствую, соли в моей тарелке будет выше нормы». «Перестань», — подталкивая меня к двери, женщина вручила мне альбом. «На вот, посмотришь еще сама, а к ужину я тебя позову». Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж, прошли по светлому коридору, устланному пушистым ковром, почти до самого конца. «Проходи», — открыв дверь, — Данелла пригласила меня войти. Амир всегда останавливается в этой комнате. Я шагнула за порог в просторное помещение. Нежная бирюза стен тонко перекликалась с графитно-серым текстилем на окнах и кровати. А мебель из выбеленного дерева добавляла света и легкой простоты всему дизайну. Королевских размеров кровать под балдахином из полупрозрачного фатина занимала большую часть комнаты. Пара плетеных кресел с мягкими подушечками стояли у клакна, укутанного дымчатой вуалью. Просторный гардероб, небольшой комод и шикарная ванная комната. Матео принес ваш багаж, кивнула Данелла, настоящие неподалеку чемоданы. Попрошу горничную разобрать их. Не надо, встрепенулась я. Вот еще. Я сама. Что там разбирать? Мы же всего на пару дней. Да, удивилась женщина, вздохнула и пошла к двери. Ладно. «Отдыхай, а через час спускайся в столовую. Будем ужинать». «Спасибо». Она улыбнулась, кивнула и вышла, оставив меня одно наслаждаться тишиной и умиротворяющим видом за окном. Лазурная морская гладь, простирающаяся вдали, так и манила окунуться в нее. А у меня даже не было с собой купальника. Да и из оповед только домашние тапочки, в которых меня утащил из дома мой неандерталец. «Мой?» По телу пробежали взволнованные мурашки и всполошили бабочек внизу живота. «Нет, нет, нет, Тая. Выкидываем все это из головы и просто выполняем взятую на себя роль. Чувство в сторону». Сдвинула шторы, приоткрыла окно. Вдохнув теплый воздух, наполненный запахами моря и цветущих трав, я присела в кресло, положила на колени альбом, что так и держала в руках, и, медленно переворачивая страницы, пыталась угадать в ускользающем прошлом очертания будущего. Час пролетел незаметно. Переодеваться к ужину я не стала. Не на светском же приеме. Да и с моим скудным гардеробом, собранным не для данной поездки, я могла разве что поменять цвет лоси тунику. А домашние тапочки незаменимы. Другой обуви просто нет. «Вам чем-нибудь помочь?» — спросила я, заходя в столовую, где уже накрывали на стол Данелла и Алексия. «Да, деточка», — улыбнулась мне свекровь, переставляя плетеную хлебницу с одного края стола на другой. «Сходи, позови мужчин. Они в кабинете». Я вопросительно вздёрнула бровь, а она указала рукой в сторону извилистого коридора. «Туда до конца, а там не промахнешься. Кивнула и отправилась на поиски. И правда, нашла достаточно быстро. Тяжёлая дверь из светлого дерева, как, в общем, и все на этой вилле, была приоткрыта. Негромкие голоса мужчин доносились из-за нее. Я тихонько постучала и заглянула в кабинет. «Какой чертик во мне вдруг решил повеселиться, подтолкнув меня на такое? Украсив свое лицо милой улыбкой, вошла плавной походкой, насколько это вообще было возможно в моем положении, и, подойдя к слегка опешившему мужу, оставила легкий поцелуй на его щеке. Эм, тихо выдохнул он и пришел в себя от моей выходки. Его рука смело легла ко мне Наталью, а жесткие губы накрыли мои. Нежное, до дрожи чувственное прикосновение обволакивало и утягивало в параллельную вселенную. Сознание сдалось под его натиском. спорхнула и умчалась ввысь. Разум дал дёру в кусты, оставив меня безвольную на растерзание его жаркого поцелуя. Боже, меня еще никто так не целовал. До замирания сердца, до щекотки в душе, до... Но нет же, нет, так нельзя. Нельзя поддаваться на его уловки. Он играет, а я как дура. Мучительно сложно, я все же отталкиваю его от себя, прерывая это безумное падение. Собрав всю волю в кулак, призвав из кустов притаившийся разум, обуздав бушующие гормоны, «Да-да, это все они», решительно отмела все дальнейшие поползновения этого несносного мужчины. Весь вечер я ловила на себе внимательный взгляд Амира. Мысли шалили, постоянно возвращаясь к сцене в кабинете. Я ела, почти не разбираясь, что было на тарелке. Отвечала на вопросы не впопад и злилась на себя. «Я, пожалуй, откажусь от чая», отодвинув от себя, так и недоеденный ужин. «Устала». Пойду я спать. Всем приятного вечера и спокойной ночи. Да, да, деточка. Подхватилась была Данелла, но я кивком остановила ее порыв. Иди, конечно. В растрепанных чувствах я зашла в комнату, глянула на большую кровать, застеленную стеганым покрывалом. Нет, однозначно нет. Я не буду спать с ним в одной постели. Розовый туман, окутывавший мое сознание, рассеялся, уступив место грозовой туче негодования. Ну уж нет, мой хороший. Так дело не пойдет. Послушной и прилежной женой не становится по единоличному желанию деспотичного мужа, даже так сладко целующегося. Решительно сдернула с кровати покров, расстелив его на ковре, с высоким и мягким ворсом. Кинула одну из подушек и вспомнила, что в гардеробной висела на полке запасное одеяло. Вот и отлично. Спальное место готово, и пусть скажет спасибо, что не на коврике около двери. Довольная собой, я приняла душ, одела любимую пижаму с длинными брючками и широкой футболкой и, укутавшись в невесомое одеяло, беззаботно погрузилась в сон. Где-то на задворках бодрствующего сознания я уловила, как хлопнула дверь, и вроде бы просела кровать.